Глава вторая. Сборы. Светлана Белая. Бракосочетание Ланарий и Генерала Драконов должно было состояться в подлунной обители, расположенной в небольшом городке на границе между двумя государствами. Магические возможности Дэниона позволяли открыть портал и переместиться сразу к заданному месту. Но Валерон Третий, правитель Лаэрте, приказал, чтобы богато украшенный свадебный кортеж торжественно прошествовал через половину столицы, а потом через центральную арку переноса был доставлен к храму. Поэтому меня усадили на огромного белоснежного пегаса, украшенного сброей, сверкавший от обилия драгоценных камней. А рядом со мной, на таком же прекрасном животном, только черной масти, скакал Дэнион. Кстати, держаться верхом на этом удивительном существе учил меня герцог Дэида лично». благодаря чему я весьма уверенно держалась на спине дивного коня. Дэнион с Ланой вообще ко мне лишних людей не подпускали, опасаясь, что кто-то из прислуги сумеет обойти клятву верности и выдаст их тайну. «Убери эту дебильную улыбку со своего лица. У нас нет причин для радости», — не разжимая губ, прорычал мне братец слонарии Лично у меня настроение было вполне довольным. Во-первых, погода была просто чудесной. Яркое утреннее солнце дарило приятное тепло, но ещё не опаляло своим жаром. А ещё лёгкий ветерок ласково шевелил пряди в моей высокой прическе. Во-вторых, когда бы я ещё полюбовалась на красивейший фэнтезийный город. А в-третьих, скоро весь этот цирк закончится, и я, наконец, избавлюсь от противных даидов и вернусь домой в свою двушку к выздоровевшей сестре. Правда, работу придётся искать новую. Ведь я исчезла, никого не предупредив, но место продавца-консультанта по косметике найти не так уж и сложно. Что-то я размечталась раньше времени. А на деле пришлось последовать приказу Дэниона и недовольно скривить лицо. Так мы ехали довольно долго. За целый час в дамском седле спина и руки устали, из-за чего хмурое выражение «держать» получалось уже гораздо легче. Правда, люди, встречающие нас на ухоженных живописных улицах, Траурного настроения деидов не разделяли. Они радовались и пытались бросать под ноги моего коня яркие лепестки цветов. Но купол магической охраны не пропускал ничего, кроме ветра. Я понимала всех этих горожан. Они страдали от конфликта гораздо больше, чем аристократы. Именно их сыновей рекрутировали на службу. Им увеличивали налоги и подати. Мои наниматели не озвучивали данного факта, но миры могут быть разными. а последствия войн везде одинаковые. Возле портала нас ждали, разумеется, не Валерон какой-то там собственной персоной, а его глашатой, который зачитал торжественную речь с напутствием и попутным восхвалением монаршей особы в урегулировании многовекового конфликта. Толпа зевак, собравшаяся на площади, ликовала, Дэнион громко скрипел зубами. «Я мысленно надеялась, что зубы у Дэиды всё-таки сломаются», В общем, все были пределы. деле. Изобилие пафосных слов, которые с таким воодушевлением громким поставленным голосом произнёс Глашатой, я для себя вычленила только пару моментов. Во-первых, в преданное мне, а если точнее, то Ланарьи и Деида, корона выделила тот самый приграничный городок, а ещё сундук с золотом. По мне, так весьма неплохой стартовый капитал для семьи. Но судя по едва слышному шипению братца Ланы, Валерон поскупился-таки на милости. А во-вторых, король драконов оказался гораздо щедрее, подарив невесте целое приграничное герцогство и новый титул, который должны были унаследовать дети Асаша от Ланарии. Жаль, что этих детей не будет. А с другой стороны, тот красавчик-дракон будет свободен от злобной и высокомерной женушки, которую ему навязали правители. Так что нет худа без добра. Я ехидно улыбнулась, но, встретившись с полыхающими яростью синими глазами Дэниона, нахмурилась и потупила взгляд. «Счастье, молодым!» — громко произнес глашатой, закругляя свою речь. А толпа подхватила это пожелание, оглушая меня своими криками. В это время двое магов возле портальной арки закончили свои приготовления, и проход затянулся ртутной серебристой плёнкой магии. Первым в портал шагнули пара слуг Дэидов из Святой Невесты. А после того, как подвеска на шее Дэниона засветилась голубым неоном, карки направились и мы с братцем. Волшебные кони с крыльями к разрыву пространства шли спокойно, а вот я нервничала. В прошлый раз, когда деиды протащили меня через нечто подобное в свой мир, меня потом долго и нудно тошнило. Под пространство опалило холодом, а когда я открыла глаза, то оказалась уже на другой площади в окружении кортежа. Обстановка на другой стороне Перехода разительно отличалась от той, где мы были всего пару секунд назад. Но это было к лучшему. Тут не было ни огромной толпы народа, ни праздничных ленты цветов. А ещё никто не изображал радости от предстоящего действа. Кроме нас на площадке было всего два десятка мужчин. Трое немолодых магов в просторных балахонах служителей подлунной обители стояли немного в стороне. А напротив нас в напряженных позах замерли драконы, среди которых стоял и мрачный жених Ланы».